Неясного вида следы, пара отпечатков пальцев, не проходивших ни по одной картотеке, клочок шерсти, светший с ума экспертно-криминалистический отдел. Вот и все, что у нас было. Милиция и контрразведка круглосуточно перепахивала город, но все было тщетно. И как решающее средство была поднята моя команда.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 Маленькая белая кнопка на серой коробочке с названием «Press to talk» недвусмысленно намекала на свое предназначение. Густой бархатный голос, настоящий профундо, сотряс переговорное устройство, словно землетрясение, чуть не вывернув наружу динамик. «Говорите!» «О, господи, ну и бас!» «Да вам, батенька, петь надо в хоре!» «Андрей, приглашен на восемь часов!» «Вас ждут!» Прогудила коробочка и затихла. Зато оживился замок и приводной механизм дверей. С легким шелестом гидравлики и характерным лязгом бронированная дверца распахнулась, пропуская меня внутрь ограды. Опасливо проскользнув мимо стальных челюстей, не прищемило бы, я боковым зрением заметил бегущую ко мне Лену.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 Она подхватила меня под руку и буквально потащила по дорожке в дом. «А так мы на «ты» или на «вы»?» – спросил я, улыбаясь, и попытался попасть в такт ее суетливым движением. А она вновь озорно улыбнулась. «Но ведь мы даже не представлены друг другу!» – с шутливым ужасом воскликнула она.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 Она укоризненно покачала головой. «Хулиган!» Ей уже, не приближаясь, махнула рукой в сторону дома. «Фоллоу ми!» «Я-я!» Я шутливо отсалитовал рукой и поспешил следом.